Америка Гудбай. Близкая. Из года в год служба геофизического мониторинга США фиксировала в районе Йеллоустоунского национального парка на западе штата Вайоминг около ста подземных толчков. Сейсмическая активность Йеллоустоунской кальдеры возрастала, что вызывало опасения ученых-геологов не только самих США, но и всего мира. Не волновало это обстоятельство только военных ястребов Пентагона, с бездумностью носорога продолжавших испытывать климатическое оружие и мечтавших в скором времени сокрушить двух главных геополитических соперников Китай и Россию. Никому из разработчиков доктрины природного целенаправленного катаклизма даже в голову не пришло, что им могут ответить. И в один прекрасный момент это произошло. Сначала в соленых гейзерных озерах Йеллоустоунского парка повысилась температура до 30 градусов по Цельсию, что значительно превышало установившуюся в течение последних 20 лет норму. Затем в центре вулкана, а ученые не зря называли Йеллоустоун супервулканом, так как его площадь достигала 4000 квадратных километров, начались подземные толчки силой до 4 баллов по шкале Рихтера, сопровождавшиеся возбуждением фумарол и гейзеров, а также разрушением сложившейся инфраструктуры. В принципе, извержение Йеллоустоуна ожидали давно. По расчетам вулканологов, он извергался примерно раз в 600 тысяч лет, а после самого последнего прошло уже 640 тысяч. С другой стороны, Усиление сейсмической активности вулкана за 100 лет измерений шло медленно, и после достижения определенного пика сходило до безопасных значений. Причем случалось это не один раз. Только за истекший год было зафиксировано три с лишним тысячи землетрясений разного уровня, из-за чего многие жители этих мест, особенно у озер и истоков рек, начали переселяться в другие штаты страны не желая рисковать жизнью возле просыпающегося вулкана, последнее извержение которого оставило кратер длиной 80 и шириной в 55 километров. Однако это было давно. Вулканологи полагали, что может произойти всего лишь деформация кальдеры или выброс вулканических газов, что происходило часто. Ожидалось, что так будет и нынче, но ученые просчитались. После первых незначительных подземных толчков жителей поселков в зоне Плата разбудил более мощный, поколебавший весь Запад Северной Америки. В центральной части Йеллоустоуна начался резкий подъем почвы. Проснулись тысячи гейзеров, начиная выбрасывать пароводяные струи на большую высоту. Аппаратура, следящих за вулканом измерителей, показала быстрый рост температуры горячего плюма под скалистыми горами, что означало, магма очага начала подниматься к поверхности земли. Плюм – мантийный магмовый поток. А затем бассейн гейзеров Норрис взорвался. Из него в небо вырвалась гигантская струя пара, сменившаяся тучей пепла. И через непродолжительное время в образовавшейся воронке сверкнула расплавленная лава. Впрочем, такие же взрывы потрясли и другие долины Йеллоустоуна, концентрирующиеся вокруг большого призматического источника. Именно под ним вулкан начал дышать и толкать вверх магму, заставляя гейзеры выбрасывать в воздух так называемые флюиды, перегретые минерализированные жидкости. Именно в этом районе и прорвался главный магмовый волдырь, давно скопившийся под кальдерой. Над парком выросло колоссальное облако пепла, начавшее расширяться во все стороны с большой скоростью. Пепел накрыл сначала кальдеру, потом плато, скалистые горы и повалил к западному побережью Америки, засыпая города и поселки. Еще через несколько дней им была засыпана почти вся территория США и Канады, а над землей повис слой туч, сквозь которой не мог прорваться ни один луч солнечного света началась сравнимая с ядерной по масштабам и последствиям вулканическая зима